Зверьбол На следующее утро Колючий начал объяснять правила Зверьбола. Никитка заметил в глазах библиотекаря, жадно наблюдающего за игрой, задаённую грусть. «Почему сам не играешь?» – прямо спросил он наставника. Колючий окинул печальным взором зеленое поле с воротами по краям. Зверята азартно боролись за мяч из пустой ореховой скорлупы, грубо вырывая его из рук противника. Свалки хрупкому стеклу не уцелеть. Ежик тяжело вздохнул и придавил к переносице железную дужку очков. «А без них нельзя. Близорукий — обуза для команды». Играя осторожно. «Зверь-бол, о отчаянных!» Гордо вскинул голову Колючий. «Похожая на драку», — разглядывая свалку в центре поля, кивнул Никита. «Драться запрещено!» — запротестовал Колючий. «Зверята борются за мяч, не нанося ударов сопернику». «Только борются», — задумчиво почесал затылок Никитка, наблюдая, как игроки цинично разбираются с противником. Но, заметив зайчонка с разбитым в кровь носом, возмутился. «А это что?» Скрулупой получил по носу. Нарушения правил нет». «Если ореховую скрулупу заменить тряпичным мечом, травм было бы меньше», — хитро предложил Никитка, рассчитывая превратить игру в обычный футбол. «Головой можно играть, и ногами бутсать не больно». «Боль не в счет», — пожал плечами Колючий. «Ладно, основные правила мне понятны», — согласился с футболом без правил Никитка. «А как долго идет игра и сколько перерывов?» «Сражаются до победы», — удивился странному вопросу Колючий. «Пока одна из команд не забьет пятый гол». «Число игроков?» «Одинаковое с обеих сторон, но не менее четырех». «Должен быть вратарь, нападающий, защитник и забегающий!» «Что делает забегающий?» — не понял роль последнего персонажа в «Дикой игре» Никитка. «Ну как же!» — возмутился непроходимой тупости человечка Колючий. «Когда нападающий свалит защитника, расчистив проход к воротам, забегающий прорвется в брешь обороны и закинет мяч!» Со стороны деревни подошли Жорик и шустык. Мышонок гордо тащил огромную банку выигранного на аспор варенья. «Кто хочет земляничного отведать?» Вытаскивая из банки деревянную ложку, предложил полакомиться Шустрик. «Жорик сегодня угощает!» «Держу слово!» Заискивающий, глянув на Никитку, тяжело вздохнул убитый горем поросёнок. «Угощайтесь, друзья! А то наглая мышь всё варенье одна слопает!» Никитка тут же запустил ложку в банку и, надо сказать, не один раз. «А вы в зверьбол играть любите?» Облизывая ложку, глянул на друзей. «Любим!» — насупившись, буркнул Журик и пожаловался. «Только нас в команду никто не берет. Я толстый и медленно бегаю, а Шустрик бегает быстро, но поворотам бросает слабо». «Друзья, а это в мою команду? Против сильнейшей команды Арбузовки?» — робко пискнул Шустрик и загнул пальчики. «Против Потапыча, Лисы, Серого и лучшего вратаря Бобрика?» «Проиграешь ты с нами!» — смутился Колючий. «Кто может победить лучших зверят?» Понурившись, хрюкнул Жорик и утер рукавом пятачок. «Мы великолепные!» Гордов скинул руку с измазанной вареньем ложки Никитка. Колючий задумчиво проследил за полетом алой капли, сорвавшейся с края ложки, и кивнул. «Да, победить лучших могут только великолепные». «Так давайте же ими станем, друзья!» Вручил ежу банку деликатеса Никитка и с энтузиазмом обнял горемычного поросенка и мышь. «Хватит натяжелить себя! Вперед к мечте! Другую команду Никитке все равно не собрать!» Пожав плечами, Рубка поддержал авантюру Шустрик. «Может, попробуем?» «Возьмите меня, я втопчу противников в землю!» Азартно взвизгнул Жорик и скорчил свирепую рожу. «Всех порву. «Сделаем, что сможем!» Скромно поправил очки Колючий, осторожно напомнив. «А как же я без них?» «Играй в очках!» махнул рукой Никитка. «Только душка свяжи, чтобы не спадали, а голову мы шлемом защитим». «Шлемом?» хором удивились зверята. «Ну да, используем половинку расколотого ореха, еще с смастерим из железных прутьев читая забрала». Вспомнив шлемы игроков в американский футбол, предложил похожую конструкцию Никитка. «И лапти нужны крепкие, мяч ногами пинать». «Я так играть не умею», засопел Жорик. «Очень неожиданно! Это может изменить всю тактику ведения игры!» — задумчиво покрутил в уме варианты Колючий. «Сегодня же договорюсь с мастерами об изготовлении новой экипировки!» «Вот сюрприз будет!» — радостно подпрыгнул Шустрик. Как только освободилось поле, Шустрик принялся с разбегами метать мяч, оттачивая вратарское мастерство Колючего, а Никитка со свирепым Жориком отрабатывать прорыв через линию защиты. Массивного кабанчика требовалось научить десятку приемов самбо, и мастер нещадно трамбовал неуклюжим поросенком густую луговую травку. Через несколько дней, получив шлемы и крепкие лапти, начали изучать удары ногами и головой, дальние пасы мяча и взаимодействия игроков. Когда команда хорошо сыгралась, гордо заявили. «Желаем биться с лучшей командой арбузовки!» «Захочет ли власть совета играть с профанами?» Презрительно фыркнув, поморщился судья зайчонок. «Нам не откажут, косой!» Показав клыки, придвинулся ближе к судье обиженный журик. «Мы команда великолепных зверят!» Храбро пискнул Шустрик и встал плечом к плечу с поросенком. «Иначе серый проиграет спор Никитке», — напомнил колючий. «Ладно, ладно», — замахал на грозную команду косой и мстительно усмехнулся. «Пусть власть совета проучит великолепных зазнаек!» «Великолепных зверят еще никому не удалось обыграть!» Хитро улыбнувшись, напомнил Никитка спесивому судье неоспоримую истину. Мы непобедимы! весело заржал жорик. У судьи, потрясенного такой наглостью, отпала челюсть, однако, когда к зайцу вернулся до речи, он раструбил на всю арбузовку о зазнайках. До начала турнира больше всех издевался над убогой командой злобный альбинос. Белая крыса пускала слюни в предвкушении позорного разгрома словаков и очкариков. Полюбоваться игрой чемпионов собрались все зверята. Кому не хватило места на длинных скамьях, забрались на крыши ближних избушек. Выход арбузовских звезд Зверьбола, Потапыча, Серого, Лисса и бубрика старион встретил бурными овациями ликующих поклонников. Великолепные зверята появились на поле в напряженной тишине. Лишь злобная белая крыса, заложив в рот два пальца, освистала слабаков хвостунишек. Остальным зверятам было откровенно жаль очкарика колючего и малорослого шустрика, а вот ленивому журику и странному голышу человеческой породы Никитке не сочувствовали. Альбинос постарался настроить селян против зверееда. «Жребий бросать будем?» — ухмыльнулся судья. «Пусть начинают хилики!» — опередив Никитку, высказался Серый и презрительно сплюнул. «Хоть мяч в руках поддержит». «Великолепно и принимает вызов!» Загадочно улыбнулся Никитка, надевая шлем. Бобрик и Колючий заняли места в воротах, а нападающие, защитники и забегающие выстроились вдоль центральной линии. Стадион замер. Раздался свисток, и власть Совета ринулась на великолепных зверят. Никитка удивил неожиданным броском к своим воротам. Колючий поймал мяч и, выманив Серова, дал пас свободному Жорику. Низко наклонившись и дико визжа, кабан рванул на прорыв с разгона врезав бронированной башкой в объемистый живот Потапыча. Махнатый колосс слегка пошатнулся от толчка. Выпустив мяч, жорик подхватил медвежонка под колени, не позволив восстановить равновесие. В следующий момент произошло невообразимое. Могучий Потапыч рухнул спиной на поле. Стадион ахнул. Жорик буцнул мяч Никите. Вдогонку бросилась лисса, но Никитка уже был у ворот. Перебросив мяч с руки на руку, подпрыгнул, обманывая вратаря, и метнул в дальний нижний угол. «Гол!» — выдохнули трибуны. «Один-ноль!» — обескураженно почесал за длинными ушами судья. Согласно правилам зверьбола, забившая команда разыгрывала от центра поля. Никитка дал пас Шустрику, тот — Жорику. Поросёнок рванулся вперед, а, наскочив на защитника, кинул мяч в сторону Никитки. Капитан прорвался по краю, но на спину прыгнул серый. Никитка приёмом сам швырнул висяка через плечо, перепрыгнул распластанное тело и нагнал катящийся мяч. Навстречу из ворот бросился в ноги Бобрик. Никитка опередил на миг, ударом лапти, отправив мяч поверх головы вратаря. «Гол!» — выкрикнули трибуны. «Два ноль в пользу великолепных!» — пожав плечами, послушно объявил счет судья. В центре поля Никитку атаковали Серый и Лисса, вынуждая отдать пас Жорику. На поросенка тут же навалился Потапыч. Жорик перебросил мяч Шустрику, и Мышонок юркнул в брешь обороны. Сзади набегала Лисса, а он, не надеясь, что сможет слабым броском пробить знаменитого вратаря, так и добежал до ворот, не решаясь бросить. «Шустрик, бросай!» — в один голос крикнули Никитка и Жорик. Мышонок подпрыгнул и сам угодил прямо в объятия вратаря. Но не сдался и кончиками пальцев послал мяч в сетку. «Гол!» — взревели трибуны. «Три-ноль. И, Бобрик, отпусти, мыша!» — недовольно зашипел судья на удивленного вратаря. Атаку великолепные опять начали спаса колючему. Ёж оттянул на себя чужих игроков и перекинул мяч Жорику, свалившему под ножкой Потапыча. Гулка Катапача, кабан рванул по полю, норовя протаранить ворота. Тихоходного поросенка огромными скачками настигал волчонок. Жорик оглянулся, завизжал раненым вепрем и вложил всю ярость в бросок мяча. Бобрик в прыжке отбил кулаками предсказуемую атаку. Жесткий мяч отскочил высоко вверх. Неожиданно сбоку выпрыгнул Никитка, ударом головы отправив мяч в угол. Поверженный вратарь бессильно развел руками. «Гол!» — азартно повскакивали с мест болельщики. «Четыре ноль!» нервно хихикнул судья. Продолжение игры напоминало бой гладиаторов. Обиженная власть совета не желала сдаваться. В центре поля разгорелся рукопашный бой. От настоящего мордобоя великолепных зверят спасла бдительность косова и стальная решетка шлемов. Первым из свалки вырвался шустрик. Колючий опрометчиво дал ему пас, не заметив хитрого прищура лисы. Чертовка легко сшибла мышонка с ног, завладев мечом, но храбрый Шустрик мертвой хваткой вцепился в рыжую лодыжку. Подпрыгивая и пища на каждой кочке, Шустрик волочился за ней до вратарской площадки. Лисса мастерски бросилась в дальний угол. Ёж кончиками пальцев, отразив удар, перекатился вдоль ворот. Перед глазами бесхозный мяч. Сбоку с мышиной гирей на ноге тяжело ковыляла Лиса. В центре поля пыхтели сцепившиеся борцы. Очкарик вскочил, прижал к груди мяч и засеменил по краю поля. Добежав до чужого вратаря, Ёж выпустил мяч и пробил с ноги. Бобрик, ожидавший классического броска руками, рухнул на траву уже после победного гола великолепных. «Гол!» — взорвались ликующие трибуны. «Вот это матч!» — подпрыгнул заед судья и, опомнившись, солидно известил о безоговорочной победе. пять Да! Такой игры зверята еще не видали. В сухую разгромить лучшую команду арбузовки – это подвиг. Восхищенные болельщики окружили героев. Шустрико подхватили на руки и начали подбрасывать в воздух. Толстого жорика качать не рискнули. Братья-поросята увели нового кумира на кухню восстанавливать мышечную массу атлета сладкими пончиками с любимым земляничным вареньем. Колючему каждый старался пожать руку и похвалить – А Никитки друживно улыбались, не решаясь заговорить. Как ни странно, первым пожал руку человеку Серый. «Здорово играете, великолепные!» Честно признал волчонок и отошел в сторону. Следом Никитку обступили другие зверята. Расспрашивали, трогали шлем. Лёд недоверия к новому странному зверенку растаял в лучах победы. «А шарфик с утятами я тебе все равно свяжу» протиснулась сквозь толпу поклонников лисса и провозгласила. «Ура новому зверенку Никитке!» «Ура, Никитке! Чемпиону арбузовки!» — подхватили зверята. И только худая белая крыса, наблюдая из тени за чужим весельем, зло скалила зубы и пророчила беду. «Недолго зверюшкам радоваться! Смерть уж точит острую косу. Крыса заскрежетала зубами. «А человечка я раньше замарю. Зуб даю! Первым сдохнет! От горизонта медленно накрылась грозовая туча Проползет ли мимо арбузовки, или затмит солнце? Даже ученому альбиносу было неведомо.